Глава седьмая. Вколов в Соне лекарство из аптечки-космодоспеха, я поднялся во весь рост. Гнев захватил меня с головой. Давно я не испытывал такого желания убивать. Хотелось сорваться с места и немедленно начать жатву. Но я не могу отойти от Сони. Пока я летел сюда, бесчисленное получище страшных мыслей роилось в моей голове. Они ввергали меня в ужас. Я будто снова очутился в том злополучном дне, когда потерял дорогого для меня человека, когда не успел, когда сорниты и их союзники забрали жизнь моей невесты. И вот ситуация повторяется до ужаса зеркально, и по какой-то аномальной случайности здесь тоже оказался Сорнит. И сейчас я буравил его взглядом, не обращая внимания на остальных врагов. Сорнит, облаченный в белоснежную рубашку, коротенькие клетчатые штаны на подтяжках и шляпу, изумленно замер, не сводя с меня ошарашенного взгляда. Золотые змейки-молнии ауры Александритов, помимо моей воли, стремительно разбегались из-под моих ног, покрывая полы стены базы и удаляясь вдаль. Краем глаза я отметил, как дернулся один из вражеских мастеров. Поддавшись эмоциям, я активировал вибротисак и швырнул его во врага. Зубчатое лезвие громадного меча словно не заметило разделявшего нас расстояние в семь метров. Оно как по маслу прошло сквозь доспех из белоснежных молний и по диагонали вонзилось в грудь врага. Брызнула кровь, человек захрипел и рухнул на землю. Повиной инстинктам, инстинктом, все это время я держал перед собой максимально концентрированное облако Альтеры, не обращая внимания на боль по всему телу. Смерть товарища вывела из оцепенения британцев. В меня тут же устремились огненные шары, ледяные пики, каменные колья. Но всю эту ерунду я мгновенно блокировал, создав золотого льва, Алана. Настоящая опасность ожидала меня слева. С помощью облака Альтеры я прекрасно ощущал омерзительное скопление рахны, облепившее сгусток живы. Сорнит-франт атаковал меня каменным копьем. Соединив указательные и большие пальцы правой и левой руки, я выставил перед собой получившийся треугольник. В центре треугольника тут же заискрились золотые молнии, которые начали вращаться, соединяясь друг с другом и сжимаясь в ядро. На создание плотной шаровой молнии у меня ушло полсекунды. Запас концентрированной живы я держал наготове. Сверкающий золотой шар, окруженный облаком альтеры, врезался в острие каменного копья, обтянутого рахной, Я не расцеплял пальцев, поддерживая треугольник. Сорнит кривился, выставив перед собой правую руку с растопыренными пальцами. Наши техники и энергии давили друг на друга. Вокруг нарастал гул. Упорная тварь. Сквозь зубы прорычал я. Золотых молний, не от шара, а от ауры, стало больше. Сорнит дернулся. Его копье подалось назад и... Раздался грохот. Копье осыпалось крошкой, а моя шаровая молния взорвалась. Ударная волна смела все на своем пути в радиусе нескольких метров. Я успел развернуться и прикрыть своим огромным доспехом спящую Софью. Четверть секунды мне потребовалось, чтобы оценить состояние девушки. У нее все в порядке. Отголоски моей битвы не задели девушку, а кровотечения остановились. Лекарство Архуна отлично сработало. Собственно, как и всегда. В очередной раз в голове мелькнула мысль перенести ее подальше. Но я тут же отмел эту ересь. Во-первых, Мне могут хорошенько ударить спину, и тогда мы оба рухнем. Во-вторых, я не смогу защитить ее измученное тело от столкновения с воздухом. Даже Альтера в полной мере не поможет. Ну и в главных, я заметил в небе черные точки. Наконец-то, явились, не запылились. Облако Альтеры просигналило, что меня вновь атакуют. Причем сразу пятеро. Форх меня дери, ксерниту тоже подкрепление подоспело. Наспех воссоздав Алана, я прикрылся львом, продолжая вливать в него живу даже в тот момент, когда он принял на себя удар врагов. Лев мерцал, исчезал, сжав зубы от боли, я пытался залатать появляющиеся в нем дыры. У меня глаза на лоб лезли, от натуги и от ломоты во всем теле. С самого начала этого боя я почти дошел к границе возможностей своего тела. Если бы не бушующие во мне эмоции, терпеть эту боль было бы гораздо сложнее. «Сволочи! Так давит, что меня ж сдвигает с места!» «Но за спиной Софья и...» И внезапно стало легче. Космодесантники обрушились на врагов с воздуха. Те, кто был рядом, и тех, кто только спешил на помощь Сорниту Франту. Позади меня приземлились десять бойцов в черных космодоспехах. Они взяли в кольцо меня и Софью. Один из них осторожно склонился над девушкой. «Артем, отнесите ее на базу!» Продублировал я ранее отданный приказ. «Слушаюсь, Ваша Светлость!» — отозвался Артем. Еще двое парней помогли ему аккуратно поднять на руки Соню. «Берегите ее! У вас самая важная миссия!» — строго проговорил я. «Есть, Ваша Светлость!» — отчеканил Артем и создал вокруг себя и Софьи шар из воздуха. Внутри него Соня не пострадает от скоростного полета без защитного костюма. Спустя секунду отделения Артема с ценной ношей взмыло в воздух. Мысленно пожелав им добраться до Макуюнской базы без происшествий, я повернул голову и снова полностью сосредоточился на бою. Итак, мастеров и наставников врага мои крылатые львы разбирали довольно уверенно. А вот Сарнитов Ранта хоть атаковало целое отделение Ярова, но даже ранить не смогли. Он отмахивался каменными колями от моих космодесантников, будто от назойливых мух. Так он их и прихлопнуть может. «Если бы моя аура и внезапное появление космодесантников не выбили сорниты из клеи в самом начале боя, среди наших бойцов уже были бы жертвы. Ярый, отведи ребят подальше! Держитесь на расстоянии!» — крикнул я. «Да, господин, уже понял. Какой-то странный он. Явно почти гуру, но есть что-то еще», — отозвался Ярый. «Сибирь, вспомни!» — коротко произнес я. «А, вон оно что!» — Пробасил он и тут же с жаром добавил. «Все интереснее и интереснее, господин!» Яры замолчал. Вместе с бойцами он поднялся в воздух и завис с ними над сарнитом, образовав кольцо. Вокруг нас появилась зона отчуждения. Остальные космодесантники, прибывшие со мной на помощь Софьи, сражались чуть поодаль. Другие отделения были рассредоточены по всей новой базе Выборга и ее окрестностям. «Эти доспехи! Это энергия и твое давление!» Криво ухмыляясь, произнес Сорнит по-английски, не сводя с меня взгляда. В общем грохоте я бы и не услышал его, если бы не усилители звука в шлеме. Как мы и думали, не одни мы здесь оказались. Но это можно исправить. Из тела Сорнита Франта хлынул темно-зеленый дым. Две секунды, и дым, стремительно разлетевшийся по округе, будто бы резко начали втягивать обратно. Спустя еще две секунды дым полностью исчез а мы увидели семиметровую тушу сорнита его темно зеленый хитиновый панцирь сверху покрывали каменные пластины стихийного доспеха на этих пластинах будто бы был выгравирован омерзительный сюжет пиршество сорнитов на котором главным и единственным блюдом были обезумевшие от ужаса люди сорнит выгнал спину своей верхней человекоподобной части и клацнул клешнями он явно радовался что выпал шанс использовать свою истинную форму. Я оказался рядом с трупом мастера Молнии и одним рывком выдернул из него вибротисак. Активировал оружие, напитал живый стихийный доспех. Выживание бойцов превыше всего. Дальше сам. Коротко сказал Ярому по личному каналу. Понял господин. Сорни топнул передней правой ногой и из-под земли начали стремительно расти каменные колья. Этот британский франк больше не сдерживался. Его техника заполонила всю округу, разрушая уцелевшие до этого постройки. Я взмыл в воздух. Коль из земли преследовали меня, а между ними уже клубился темно-зеленый дым, все разъедающий рахны. Ну разве такие выпады могут достать меня в космодоспехи? К тому же они нужны врагу лишь для отвлечения внимания. Настоящая атака сейчас начнется. Едва я об этом подумал, как из спины твари, не а спины его нижней, насекомьей части, полетели бесконечные каменные заряды. Разумеется, они были покрыты рахной. Причем настолько концентрированной, что казалось, этот едкий зеленый дым вот-вот обратится вязкой, капающей жижей. Уклоняться стало в разы сложнее. Все-таки отожравшийся сорнит серьезный противник. А тут еще и его человеческое тело по рангу мастер, приблизившийся к гуру. Но не зря александрийские учебники по воинскому мастерству Настоятельно не рекомендуют выходить против сильных сорнитов в одиночку. И сейчас со мной целое отделение поддержки. Расредоточившись, бойцы Ярова атаковали врага с разных сторон. Круговой, даже сферический обзор сорнита не дал застигнуть его врасплох, однако свой натиск на меня враг уменьшил. Ну что ж, Х2. Произнес я одну из немногих голосовых команд, вбитых в память космодоспеха. Активируй 200% мощности продублировалась у меня эта же команда в голове. Хотя сейчас усилитель внешнего звука был отключен, я отчетливо слышал, как взревели двигатели доспеха, как часть высвобожденной из тайги энергии через мои перчатки передается вибротисак, как стало жарко внутри космодоспеха. Чтобы восстановить справедливость и увеличить эффективность, я решил нагрузить не только доспех. Я напрягся, выдавливая из себя альтеру сверх нормы. Мне казалось, у меня треснули обе ключицы от натуги. Ну ничего, потом разберемся. Ого. Ярой организовал атаку на загляденье. Одновременно десять лазерных лучей ударили в треугольную голову Сорнита. Он аж попятился. Значит, проняло его немного, тварь членистоногую. Торжествуя оскалившись и наплевав на боль, я ринулся вниз. Доспех мгновенно вдвое преодолел скорость звука. Возможно, кому-то со стороны и вовсе могло показаться, что я исчез. А затем обрушил виброклинок на голову сорниту. «А-а-а!» — завопил монстр, пытаясь сбросить меня. Запрокинув голову, он потянулся к ней всеми четырьмя верхними конечностями, попятился назад, сел на задницу, а зубастый клинок продолжал вгрызаться в черепушку. «Опасно. Еще немного, и вибротисок триснет». Уклонившись от пролетевшей над моей головой клешни, я выдернул вибротисак и швырнул его в сторону. А в следующий миг вонзил руку в огромную прорезь в черепушке сорнита и отправил туда тугую золотую молнию. «Жри, тварь!» — прорычал я, добавляя еще и молнии ауры. Все тело монстра трясло, а затем оно начало исчезать. Извернувшись в воздухе, я смог приземлиться на ноги в двух метрах от дергающегося тела человека в грязной рубашке и помятой шляпе. Хотел рвануть вперед, но космодоспех лишь лениво пошевелился, а самого меня будто бы пронзило тысячи иголок. Вот и отдача за то, что вышел за пределы дозволенного. Что доспех, что мое тело не предназначены для подобных нагрузок. Но уж нет, не согласен. Я и так вчера не добил гуру, на которого потратил столько сил. Еще и этого жирного сорнита упускать. Пересилив боль, я вытянул вперед руку, и с указательного пальца сорвалась золотая молния. Ее сбило мощным потоком ветра, который отбросил меня назад. Перекувыркнувшись в воздухе, я приземлился на ноги. Возле поверженного сорнита стоял черноволосый мужчина в футболке, брюках, цвета хаки. В него тут же полетели дистанционные техники бойцов Ярова однако мужик скрылся за воздушной полусферой, полностью защитившей его и сорнита. «Форг, меня дери!» «Опять темно-зеленый дым!» «Еще одна тварь пожаловала!» «Эх!» «Лекарство мне!» скомандовал я своему космодоспеху. Боль начала отступать. Наблюдая за тем, как бойцы Ярова пытаются пробить воздушный купол, я запросил информацию о состоянии доспеха. «Архун с Алисой мне весь мозг вынесут!» да и целительница к ним явно присоединится. Отходники и от альтеры, и от укола, которыми я только что обманул свой организм, будут отвратительными. «Вы где там? У меня второй сорнит!» произнес я на канале мини-группы, в которую входили я, великий князь Тверской и Арвин. «Уже второй?» «Поразительно! Я тоже чую рахну, но жука не обнаружил. Уже лечу к тебе!» выдал Арвин. «Задача выполнена! Выдвигаюсь!» отрапортовал Андрей Боленский. «Отлично. Потери для княжества Выборгского мы минимизировали. Осталось прикончить еще одну тварь, и готово». Внезапно купол ветра развеялся, обернувшись буйством ветровых лезвий. Они полетели в разные стороны. Я резко взлетел, уворачиваясь от опасности. Космодоспех был неповоротливее, чем обычно. А ведь я активировал резервы, чтобы минимизировать последствия, использование процентной мощности. Короткого взгляда хватило, чтобы понять, что происходит. Сорнитам не чужда концепция спасения, товарища, Но иногда лучше жевать, чем тащить. Как говорит про этих твари Арвин, вот и сейчас, под центральной правой ногой громадного богомола, я заметил грязную рубашку, подтяжки и штаны, шляпу и ботинки, куда-то смел ветер. Ветровой сорнит сожрал своего тяжело раненого сородича действительно чего остатком собранной энергии пропадать господин дует сильно сложно подлетать прозвучал из динамиков шлема голос ярова держитесь на расстоянии рявкнул я подсобите как будет возможность принято проскрипел лютнев он то как раз предпочитает ближний бой но ничего мои космодесантники воспитанные в этом мире уже неплохо показали себя и еще покажут сейчас же пришло время выступить на главной сцене ветеранам Я уклонился сразу от шести ветровых серпов, покрытых едким зеленым дымом, и заметил в небе стремительно приближающиеся точки. Через пару секунд я смог разглядеть белоснежный и серебряные космодоспехи. Форхово дерьмо! Сорнит взялся за меня всерьез. От треугольной головы мерзкого жука в мою сторону устремился горизонтальный торнадо, усиленный рахной. С каждым пройденным метром торнадо становился все шире и шире. С моим нынешним доспехом Я не успевал уйти из зоны поражения. Я завис в воздухе и развел руки в стороны, выпуская с кончиков пальцев золотые молнии. Молнии сплелись в единый щит, перед которым формировалось концентрированное облако Альтеры. Торнадо врезался в мой щит. Рах нагрызлась с Альтерой, а вражеская жива с моей живой. Меня сдвигало. Пришлось газовать, что есть мощи, чтобы космодоспех оставался в одной точке. Силен гад. Продавливает. Этот царнит даже мощнее того, что в шляпе, но... Щит хлопнул и исчез. Я успел защитить голову руками. Благо, полностью был облачен в стихийный доспех. Меня завертело внутри торнадо. Рахна разъедала мой доспех из молний. Ветер терзал его. А я копил альтеру. И как только почувствовал, что торнадо слабеет, запустил все двигатели космодоспеха, усиливая свое вращение. Правда, сместил вектор и просверлил торнадо насквозь. Вылетел я из западни головой вниз. Уже с самой Земли смог выровнять свой полет. Перегрев всех систем, отключение всех систем, кроме жизненно важных, поспешил уведомить меня космо Алиса. Да уж, ведь в прошлой жизни так часто я доспехи не ломал. Крепче были доспехи. Да и сам я тоже. Сорнит больше не атаковал меня. Ему было совершенно не до того. Приходилось отбиваться от двух опытных пилотов-космодоспехов. Один из них был мастером Альтеры и Клинка, другой же — Гуру Живы. Я повернул голову и мысленно отметил, что вылетел ей из западни как раз там, где и планировал. Подобрав вибротесак, тут же активировал его. Космодоспех не желал подзаряжать оружие, но в самом тесаке все еще осталось немного энергии. В небе застрекотал громадный дракон из белоснежных молний, а затем с оглушительным треском врезался в спину Сорнита. К брюху твари тут же устремились каменные колья. И пусть вреда они врагу не нанесли, но на миг отвлекли. А затем Марвин рассек человекоподобную грудь врага. Сорнит заверещал, рана на груди начала затягиваться, правда в тот же миг, покрытый молниями кулак великого князя Тверского, врезался в нее, опалив и добавив врагу агонии. «Ну нет, Александрийцы, не надеетесь победить меня!» злобно прошептал Сорнит, выпуская концентрированное облако Рахны. Арвин и Андрей Аболенский резко вылетели из этого облака. «Бьем туда же», — тихо проговорил я на канале для нас троих, и в тот же миг толстая белоснежная молния, прорезав облако Рахны, врезалась в грудь Сорнита. А еще через секунду техники живой выстрелы лазеров ударили в том же направлении. Облако Рахна смыкалось после каждой атаки, лишь на миг открывая нам вид на Сорнита. Я заметил, что тварь сдвинулась вправо. Как и Арвин. Сменив направление, он завис в воздухе, а затем разрубил воздух мечом своего космодоспеха. Никакого ветрового серпа или другой визуализации не было. И если бы не разрубленное облако Рахны, дарев Сорнита, несведущий мог бы и не понять, что невидимая атака Арвина достигла цели. Великий князь продолжал стрелять молниями уровня Гуру, усиленными Альтерой не переставали жалить врага и мои космодесантники. А значит, и мне пора. Давай, мой белый конь, не подведи. Силой оттолкнувшись от земли, я, преодолев звуковой барьер, устремился навстречу Сорниту, ворвался в облако Рахны и вонзил вибрирующий клинок в открытую рану на груди. Запоздала на меня нахлынула боль от выплеска Альтеры и от Рахны, разъедающей мою защиту. А-а-а-а! Уж изложила от вопля Сорнита. Сил поддерживать стихийный доспех у меня не осталось, а космодоспех стал невыносимо тяжелым. Глаза слепались, мышцы горели, но я терпел. И через две секунды дым рахны, как и тело гигантского богомола, развеялись, а я приземлился на землю. Сделал шаг и... Прикончил, рухнувшее рядом, человеческое тело сорнита.